Между тем Антонио, на которого вид возлюбленной анунциата произвел потрясающее действие, в отчаянии протиснулся сквозь толпу и, убежав к морю, уныло бродил в темноте по берегу, раздираемый тысячью мук. Мысль окончить их разом, бросившись в холодную глубину, вместо того, чтобы медленно и долго мучиться жизнью, мелькнула в его голове. Исполнение было так близко и так возможно, уже он стоял на последней ступени, как вдруг чей-то веселый беззаботный голос крикнул ему с одной из лодок «Здравствуйте, сеньор Антонио!». В отблеске света, падавшего с ярко освещенной площадки, Антонио узнал одного из своих прежних товарищей, гуляку Пьетро, стоявшего на лодке в новом пестром плаще с перьями на шляпе и с огромным букетом душистых цветов в руке. — Здравствуй, Пьетро, — ответил Антонио. — Каких вельмож собрался ты вести сегодня, что так щегольски вырядился? Э — -э -э, синьор Антонио, — крикнул тот, подпрыгнув так, что лодка чуть не опрокинулась, — не шутите со мной. «Сегодня я заслужу три добрых цехина. Сейчас полезу я на колокольню святого Марка, а оттуда слечу вниз и подам этот букет прекрасной Дагаресси». «А что, нельзя ли при этом сломать шею?» — спросил Антонио. «Ну, пожалуй, что и можно», — отвечал тот. «Особенно сегодня» когда надо пролететь сквозь фейерверк. Грек, правда, уверяет, что его огнем нельзя даже опалить волосы, но...» И Пьетро пожал плечами. Антонио прыгнул к нему в лодку и увидел, что она действительно стояла как раз возле спускавшегося в море каната, где была приготовлена корзина для полета. Канат, поднимаясь тонкой полоской кверху, исчезал в темноте. «Слушай, Пьетро!» Начал Антонио, немного помолчав. «Хочешь заработать десять цехинов вместо трех и при этом не подвергать жизнь ни малейшей опасности?» «Неужели?» — крикнул Пьетру. «О, от всей души!» «Ну, — продолжал Антонио, — так вот, бери эти десять цехинов и поменяемся побыстрее со мной платьем. Я встану на твое место и полечу вместо тебя. «Прошу, сделай это, мой добрый друг!» Пьетро озадаченно покачал головой и сказал, взвешивая золото на руке, «Вы добры, сеньор Антонио!» «Очень добры, сеньор Антонио! Очень добры, называя меня бедняка вашим товарищем, да и щедры в придачу! За деньги, понятно, я готов это сделать, но ведь...» и подать букет прекрасной Дагарессе, услышать ее сладкий голосок, также заманчивая награда, за которую стоит рискнуть жизнью. Ну да уж куда ни шло. Если просите вы, то я это сделаю. Они проворно обменялись платьем, и Пьетру закричал «Скорей, скорей, садитесь в корзину, вон уже подают знак!» В эту минуту Море осветилось потоками света, и в воздухе пронесся гул и гром пущенного фейерверка. Антонио в своей корзине пронесся, как стрела по воздуху среди шипящих огненных языков, и, благополучно спустившись на галерею, ловко поднес букет, вставший со своего места анунциате. Он был так близко от неё что чувствовал на лице ее сладкое дыхание. Могучий порыв счастья и блаженства, но в то же время и безнадежно отчаянной скорби охватил его душу. Вне себя, не помня, что делает, схватил Антонио ручку Дагарессы и, страстно прижав ее к губам, отчаянно воскликнул «Анунциата!». Но в эту минуту остановившаяся было корзинка задвигалась вновь. Антонио показалось, что ураган оторвал его от возлюбленной, и действительно, полетев назад с огромной скоростью, он стремглав слетел на своей утлой воздушной ладе прямо в море, где бывший на настороже Пьетро подхватил и втащил его в свою лодку.